Глава 13 Он опять ехал за город, на сей раз в Скандичи. Последней ночи Пьетро толком не спал, но чувствовал себя достаточно бодрым, чтобы сесть за руль. Решил, что если все пройдет успешно, потратит на отдых весь остаток воскресенья. На нынешний вечер был запланирован третий сеанс с Матесом. Низкое серое небо Нависало над лесистыми холмами. То и дело накрапывал дождь. Отвратительный день. Погодка подстать стать местечку, куда он направлялся. Пьетро свернул на шоссе, и вдруг в салоне загремела музыка. От неожиданности он ударил по тормозам. Радио включилось само собой. Из колонок донесся какой-то тяжелый рок. Джербер рефлекторно съехал на обочину. Протянул было руку к кнопке — но вспомнил, что нечто подобное случилось в пятницу вечером. Тогда включился телевизор. Экран заребил от помех, и гостиная наполнилась неприятным треском. Поэтому вместо того, чтобы вырубить музыку, он, наоборот, увеличил громкость, надеясь и теперь что-то расслышать за грохотом ударных. Ему показалось, что он различает слитное пение насекомых, похожее на завывание ветра словно очутился посреди гигантского черного роя. Пьетро торопливо выключил приемник. Накатило знакомое чувство потерянности. Не в силах пошевелиться, он просто сидел с сильно бьющимся сердцем, пока оно, наконец, не унялось. Потом продолжил путь. Показалась знакомая церковь, с фасадом и сгрызенным терпеливо неумолимым временем. Позади проступало здание Бенедиктинского монастыря, более века назад преобразованного в санаторий, а не так давно, в психиатрическую лечебницу. Припарковался на стоянке у входа рядом с автобусной остановкой. Когда-то Джербер работал здесь, совсем зеленый стажер, только начавший постигать... Азы профессии. В те времена лечебный гипноз был его навязчивой идеей. Он твердо решил пойти по стопам отца, и сеньор Б безжалостно гонял его по подобным местам, чтобы опыта набрался. А на самом деле, чтобы сын прошел все круги ада на земле, прежде чем примет окончательное решение касательно будущего». Пьетро вылез из внедорожника и направился ко входу, заранее предчувствуя запах капустного супа и моющего средства для полов, который тут никогда не выводился. По сравнению с прошлым, условия содержания в подобных местах улучшились, лечением больше не пытались лишь исправить поведение пациентов, но боль продолжала сгущаться и накапливаться, превращаясь в своего рода темную энергию. Она висела в воздухе. От нее волоски на теле вставали дыбом. Наследие эпохи дегуманизации. Подобно черным дырам, питающимся энергией звезд, психиатрические лечебницы капля за каплей высасывали из людей душу. Большинство пациентов были как пустые оболочки, слонявшиеся по коридорам, просторным палатам и собственной внутренней тишине, волоча ноги и сердца. Потерянные взгляды, беспричинные вскрики, сразу стихавшие в мертвенном воздухе. По словам сеньора Б., это здоровая часть разума, на миг осознавала безнадежность своего положения и кричала от отчаяния перед тем, как вновь погрузиться в апатию. Далеко не все здесь уходили в себя с концами. Некоторые носили маску нормальности, хотя если присмотреться, можно было заметить, что они похожи на перекошенные картины. Сколько не выравнивай подравник, ничего не получится, все вернется на круги своя. Сеньор Б. говаривал о таких. Они висят на неправильном гвозде. Или же проблема в кривой стене. Но мы этого не замечаем и продолжаем винить картину. Припоминая отцовские прибаутки, Джербер шагал по коридору в сопровождении дежурной медсестры, крепкой женщины лет пятидесяти, с добрыми глазами и бодрой улыбкой. Зеленая униформа, Каштановые волосы собраны в хвост. Плоскостопие, как у многих проводящих на ногах долгие часы. — Пациенты просят Мальбора, но это нам не по карману, так что выдаем им Диану, — подтвердила женщина, возвращая Пьетра полупустую пачку. — Очень может быть, что ваши действительно отсюда. — Можно сказать, курение в психбольницах — часть терапии. Почти все пациенты курят. Администрация применяет сигареты в качестве стимула для приема лекарств и поощрения правильного поведения. По соображениям безопасности, зажигалки больным не полагались. На стенах висели специальные устройства, когда можно было вставить сигарету и поджечь, нажав кнопку. «Диану давно не выпускают», — заметил Пьетро. «Да-да, мы пришли на Вест. Они теперь самые дешевые». «Я имею в виду, что человек, которого я ищу, находился у вас в то время, когда еще...» «Выпускали Диану?» «Не обязательно. Администрация экономит, старается покупать все большими партиями. Насколько я помню, Диану мы выдавали еще совсем недавно». Джербер надеялся, что удастся сузить временные рамки поисков. Что же он ошибся? Несложно понять, откуда взялась синяя пачка в сундуке. Эта лечебница была ближайшей к желтому дому. После выписки пациенты нередко селятся неподалеку, ведь им приходится возвращаться для продолжения терапии. Не говоря уже о том, что здесь всегда можно разжиться сигаретами и горячей едой. Сигареты были неофициальной валютой психиатричек. Каждый пациент получает ровно 20 штук. Постороннему человеку может показаться, что 20 штук в сутки вполне достаточно, но время в этих заведениях тянется бесконечно. А курение — единственный способ его скоротать. Кроме того, на сигареты можно было выменить пару чистых носков, немного духов, пирожное или мыло. Совсем как в тюрьме. Кражи столь ценного актива были нередки, и пациенты приучились маркировать свои сигареты, вести им учет. Увидев номера на сигаретах, Джербер сразу все понял. Пациент, которого я ищу, «Скорее всего, женщина», — уточнил Пьетро, подразумевая вязные цветы, вышивку на занавесках и безделушки на полках. «А еще акварельку на стене в спальне». Нагадка могла не подтвердиться, учитывая мужской макасин в ванной. Впрочем, выбора не было. Приходилось полагаться на то немногое, что имелось». Пьетер не хотел признаваться себе, что главная причина, по которой он искал именно женщину, — сон Матьеса. «Если у вас нет других примет, кроме того, что это курящая женщина, далеко мы не уедем», — сказала дежурная. Шансы действительно были невелики. И все же Джербер не оставлял надежд. «Давайте я вам ее опишу. Длинные черные волосы. «Одевается в темное», — продолжил он так, словно говорил о реальном человеке. Дежурная с сомнением подняла брови. «Может, еще что припомните?» Подошел медбрат, крупный мужчина в белой униформе, с руками склошь покрытыми татуировками. Дежурная объяснила ему, в чем вопрос посетителя, и спросила, не припомнит ли коллега пациентку, подходящую под описание. «Без точного возраста или дополнительных примет, дохлый номер», — ответил тот. «Через лечебницу ежегодно проходит множество людей», — добавил он, обращаясь к Джерберу, словно объяснял младенцу прописные истины. Петр усмехнулся про себя. Парень был прав. Что бы они о нем подумали, если бы узнали, что он ищет женщину, приснившуюся девятилетнему мальчику? «Спасибо большое», — поблагодарил он. И шагнул было к выходу. «В следующий раз не забудьте спросить, как ее зовут». Бросил вслед парень и хохотнул. «Я бы, конечно, спросил», — в тон ему ответил, обернувшись Петру. «Да она говорить отказывается». Что ж, он заслужил насмешку, ививший сюда, как дурак, буквально ни с чем. Сотрудники же обменялись взглядами, словно обоих посетила одна и та же мысль. «Думаешь, это...» — начала медсестра. Не исключено, ответил медбрат. Джербер ничего не понял, но в нем вновь затеплилась надежда. Женщина, которую вы ищете, случайно не немая? Спросила дежурная. Пьетр на секунду задумался и ответил обтекаемо. Полагаю, она слышит. По крайней мере, у него сложилось такое впечатление из рассказа Матьеса. Я не говорила, что она глухая. Вы сказали, что женщина отказывается говорить. А у нас была пациентка, которая прекрасно все слышала, но рта не открывала. Яркий пример избирательной немоты. Джерпер не поверил своим ушам. Просто боялся поверить. Попала к нам осенью несколько лет назад. карбинеры нашли ее рано утром на пляже в марина де и привезли сюда. Документов при ней не было. Похоже, заблудилась. Мои, помнится, заключали Пари, как ее зовут... — продолжил медбрат. — Долго гадали, кто она, откуда. Но она так и промолчала все то время, что была здесь. Дежурная кивнула. Джербер пребывал в изумлении. — Вот только, насколько помню, — добавила дежурная, — та пациентка не курила. — Точно, — разочарованно подтвердил парень. — Так что, ваше молчание с Дианой не она. Хотя на минутку мне самому показалось, что все сходится. Пьетро чувствовал сильное разочарование, не зная, впрочем, к худу или к добру. — Боюсь нам никогда не узнать ее имени, — заключила дежурная, после чего сразила Пьетро на повал. — Мы по-прежнему называем ее «молчаливой дамой».